Глава 19. Лохарийская пустыня Их было двое. Хоббит 142-го, фея уровнем ниже, разбойник и маг. Сладкая парочка ганкеров. Посмеиваясь, они копошились в телах погибших и обменивались комментариями. Затаившись в сумраке, я слушал и решал, что с ними делать. Мёрфи нас убили ганкеры, спрячься. Написал Зоран в групповой чат. Он уже воскрес, а вот Эгегей ушел в офлайн. Видимо, сегодня он погиб второй раз. А этот мужик настырный, заметила фея. С него уже и взять нечего, сплошный хлам. Кэрол, ты слишком узко мыслишь, хмыкнул полурослик. Этот дурачок с идиотским ником привел к нам свежее мясо. Смотри, какой богатенький. А голды сколько выпало? Представляю, что еще у него осталось. Ой, да ладно, я могла и сама этого паладина выманить. Хихикнула фея, взлетая над трупом Зорана. Я же очаровашка. Фигуристая фея в обманчиво-легкомысленном платье выглядела соблазнительно, даже несмотря на размеры. Что касается платья, то это как минимум эпик. Они уже закончили собирать добычу, и мне надо было срочно решать, ввязываться ли в бой. Сто уровней разницы, а чумной энергии хватит только на одного. А, в бездну сомнения. Эй, вы! Я вышел из тени, на ходу экипируясь в кастеты. Нехорошо маленьких обижать. Хе-хе, Кэрол, а вот и третий. Хоббит азартно потер ладони, развел руки, и в них проявились хищно изогнутые кинжалы. Ганкер ушел в незаметность, из воздуха донеслось... «Счастливый день для нас, малышка!» С почти полностью отключенным осязанием я понял, что меня атаковали только по серии толчков в спину. Имитирующая способность выдала фонтаны крови. Жизнь слилась почти до нуля, но, к удивлению разбойника, я не погиб. «Бессмертие Чемного Мора активировано. 100% всего последующего урона поглощается». 2% преобразовывается в чумную энергию и хранится в резервуаре. «Что за херня?» Изумился проявившийся Рога, поняв, что его удары не наносят урона. Я обернулся к нему, пометил как цель и понерфил гада. Уравнитель активирован. Выбранная цель Мойзо, разбойник 142 уровня, понижена до 40 уровня. Кулак, облаченный в латную перчатку «Кастет», влетел ганкеру под руки и врезался в нос, буквально взорвавшись кровавым облаком. Зазубренные шипы второго молота в серии комбо въехали ему в скулу с силой грузовика на полном ходу, а следом прилетел оглушающий пинок. К сожалению, стан не прокнул. Ганкер удивленно хрюкнул, втянул воздух, но не отказался от боя, тем более, что его подружка не растерялась и уже бомбила меня всем магическим арсеналом. Истекающий ядом кинжал врезался мне в шею, от инерции я дернулся в сторону, все еще оставаясь на ногах, я ответил молотом. Разбойник, ошеломленный и возмущенный происходящим, отступил на шаг, бросил что-то себе под ноги и исчез в дыме. Жизнь у него оставалась меньше трети. «Да что с ним не так, Мойзо?» — пропищала фея и разразилась потоком грязных ругательств. Внимания на нее я пока не обращал. Решив сосредоточиться на роге, пока действует уравнитель. Я стоял в огне и клубах дыма, но даже искаженный обзор позволил увидеть смазанное движение атакующего разбойника. Он сделал широкий замах обеими руками и резко ударил в одну точку. Клинки врезались мне в грудь, провернулись, и рога развел руки, разрубая мне ребра. «Сдохни! Сдохни! Сдохни!» Истерично вопил он. Его коронный удар... Потрошение получился что надо. У меня в груди зияла широкая дыра, где виднелось рваное сердце, и я подумал, что внутри наверняка уже сплошной фарш. Прием поколебал равновесие Мойза. Он инстинктивно оперся о землю рукой. Когда разбойник на миг замер в такой позе, я разразился в него вторым комбо, вбивая зубы в глотку и сминая череп. Весь бой с разбойником уместился в 5 секунд пока действовал уравнивающий артефакт. Пропели фанфары нового уровня, жизнь восстановилась и сразу слетело бессмертие чумного мора. Доводить его до второй активации я не стал, выпрыгнув из огня. В следующую секунду мы с феей одновременно атаковали друг друга. Она плазменным зарядом, а я разрывной стрелой, заряженной чумной энергией. Мне не дало погибнуть бессмертие, а вот безжизненная тельце подлой феи свалилась на песок. Несколько секунд я стоял, уперев руки в колени, и отходил от горячки боя. Адреналин, вскипевший в крови, не находил выхода и требовал действий. Я написал Зорану, чтобы возвращался. Сам облутал трупы ганкеров и нашел много интересного. Сноусторм сбалансировал механику справедливости, из-за чего убийцы игроков теряли вещи после смерти с куда большей вероятностью. Их от этого не защищали даже сумки сохраняющие содержимое со стопроцентной вероятностью. Срабатывало проклятие убийцы, и чем больше жертв висело на ганкере, тем больше шмота выпадало. За этой парочкой, похоже, стлались горы трупов, потому что, по-моему, с них выпало вообще всё, и надетое, и то, что в сумках. Перебрав добычу, я выудил несколько эпиков и отложил часть золота, остальное решил оставить Зорану и Эгегею. Вернувшийся паладин остановился на безопасном расстоянии. Хмуро оглядел поле боя и неуверенно сделал ко мне несколько шагов. Запасной комплект экипировки, в которую он переоделся, не блистал даже редкими предметами, сплошная зелень. «Есть справедливость на свете, дружище Зоран!» на радостно воскликнул я. «Представляешь, прилетел дракон и прикончил этих двух гадов!» «Бросай придуриваться, Мёрфи!» Хмуро ответил он. «Это же ты их убил! В городе чат кипит! Ганкеры всех на уши подняли, кричат об угрозе! Все ждут превентивов! Кто ты такой? Даже так? Хм, ладно. Я не Мёрфи, если что. Так что не греши на своего знакомого, он здесь ни при чём». Я активировал сокрытие сущности, превратившись в дымчатый силуэт, и продолжил. «Если встретишь Агегея, передай ему часть лута с ганкеров». Я не тронул твои вещи и деньги, и кто я такой? Человек, который хотел сегодня просто поиграть. Рад знакомству, Зоран. Я призвал Меха Страуса, оседлал его и погнал на юго-восток. Спасибо. Донес до меня ветер, запоздалую благодарность паладина. Уроки пролетели быстро, потому что мистер Ковач отсутствовал, замены ему не нашлось, и нас отпустили раньше. В дороге Эд и Ханг рассказали о своих успехах за прошлый вечер. Они прошли инстанс, рассчитанный на 30-й уровень. Апнулись и сегодня собирались осваивать данж на 10 уровней выше. «А вообще это нечестно!» — вдруг заявил Малик. «Мы же тоже нежить! Где наше бессмертие?» Хе! усмехнулся Ханг. «Я вон такой же человек, как и Хорватс. Но где моя космическая яхта?» «Вернемся к теме». Это дарил Малика неодобрительным взглядом. Сегодня выдвигаемся в данж для сороковых. С утёсом и легендарным горном инфекта должны справиться и без хила. Как считаешь, Алекс? Думаю, будь с вами тисса, мне было бы спокойнее. Решили, что этот данж они уже будут фармить до упора, потому что других маршрутов не пробито. Но они и не нужны. Если всё пройдёт по плану, завтра они присоединятся ко мне в Лохарийской пустыне. Вчера, на полной скорости, удирая подальше от места, где засветился, я чуть не влип. Один из скаутов, разосланных превентивами, заметил меня с высоты птичьего полета, пришлось выйти из игры. Так что сегодня, заходя в ДИС, я ожидал чего угодно. Появившись в пустыне, готовился использовать все, что можно, но ничего не пригодилось. Эта точка была слишком далеко от фронтира, чтобы устраивать здесь круглосуточное наблюдение. С учетом времени полета и мощнейших нарастающих дебафов в пустыне превентивы не напаслись бы людей. Следующие несколько часов я скакал на Мехостраусе, а потом передвигался на своих двоих. Вчера я рассчитывал добраться до места за пару часов. Сейчас смеялся над собственной наивностью. Совсем не учел, что Мехостраус может сломаться, не выдержав атаки многотонного Василиска. Не подумала о том, что ноги будут вязнуть в песке, а двигаться придется вверх и вниз по высоким дюнам. Все, что меня спасало, это бонус на скорость передвижения, который даже с расовым штрафом оставался очень высоким. Я упорно двигался к цели, к месту силы, где можно будет обосноваться. Редкая растительность, встречавшаяся вчера, исчезла. Теперь вокруг простирался только песок. Мало кому удавалось забраться так далеко вглубь Лохарийской пустыни. Освоенную полоску её края я пересёк ещё вчера, но за сегодня врезался куда глубже. Сзади растянулся хвост из десятков согревшихся мобов. На меня пикировали и туманные гарпии, и взловонные стервятники, из-под ног выкапывались панцирные скорпиды и шаиху-луды, колоссально песчаные черви, превосходящие размерами аэропост. По земле катились «перекати-поля» — действительно кошмарные создания, этакие и шары-клетки, внутри которых виднелись бесчисленные щупальцы и присоски, истекающие кислотой. Группы элементалей из шестиметровых василисков передвигались медленнее всех и время от времени отставали, пока не цепляла грот других подобных мобов. Больше всего впечатляли крюкастые мартены, прыгающие, как жабы-ящеры, с парой трехметровых крюкообразных костяных наростов на спине. До места силы оставалось совсем немного. Я взошел на очередную дюну и замер, пораженный визгом, переходящим в ультразвук. Мир замедлился, в меня полетели брызги песка, а вопль превратился в более низкий звук, словно от расстроенной трубы. Я отшатнулся, упал и вовремя. Растопыренная лапа с крупными изогнутыми словно крюки когтями пролетела мимо лица, а сверху надвигалась массивная, покрытая панцирем, конечность. Еще немного, и меня расплющило бы и утопило в песок. Я кувырком ушел в сторону и, скатываясь ниже, не стал гасить инерцию. Поднявшись, осмотрелся. На гребне шел бой. Приземистая, всего метра полтора высотой, Тварь с плюснутым широким туловищем напоминала ската. «Пустынник 498 уровня. Зверь!» — подсказал интерфейс. Ощутенившись, тварь прижалась к земле и резко прыгнула, атакуя бронированного монстра чудовищного размера. Помесь мегалодона, черепахи и броненосцы. Это оказался босс Акулон, подземный ужастин 502 уровня. Зверь, локальный босс. Ударив пару раз лапами, пустыник отскочил. Его атака не пробила бронированную морду. Исход боя был очевиден. Босс порвет наглеца. Повадками пустыник напоминал кошку. Также пятился, шипел, злобно урчал, бил шипастым хвостом озимь и старался зацепить противника когтями. Акулон, игнорируя его атаки, приблизился. Отклонил голову от щелкающих, словно зубья капкана челюстей, Разинул пасть и сомкнул челюсти на туловище противника. Неловко загребая конечностями песок, пустынник утробно заверещал. В слабом лунном свете его шкура слегка поблескивала, а жизнь утекала в оранжевую зону. Акулон мотнул головой и разжал челюсти. Пустынник с хрустом врезался в землю, отскочил и проехал метр-другой на спине. Но тут же встал одним неуловимым движением. Широкая пасть блеснула рядами треугольных акулих зубов, почти таких же, как у босса, только мельче и острее. Воспользовавшись тем, что мой паровоз из мобов только приближался к подножию, а противники на гребне дюна меня не замечали, я бегом забрался наверх и поочередно коснулся обоих. Чумное поветрие успешно заразило и пустынника, и босса. К этому моменту до меня добрались первые волочившиеся за мной мобы. Я стащил с себя всю экипировку, чтобы не повредилась в намечающейся мясорубке, и съел запеченную крысиную трибуху нежити, чтобы навыки качались быстрее. Последнее, что увидел более-менее отчетливо, это как крюкастый Мартен готовится на меня прыгать. Собираясь с духом, перед долгим кошмаром заметил, как сжимаются мышцы его ног, а после, как он выстреливает в мою сторону, словно гигантская жаба. Видел, как треугольные длинные стопы колышутся в воздухе, как он раскидывает лапы с выставленными когтями. Выждал до последнего, заразил тварь и ушел от молниеносного удара оборотом, после чего врезался крушающим кулаком молотом. С удивлением увидел, что тварь проворачивается в воздухе, уходя от атаки, и замирает, развернувшись ко мне мордой. Феноменальная быстрота реакции, успел я подумать, прежде чем меня накрыло. Дальше начался привычный ад. Впервые познанный мною в мраколесье, а потом успешно пережитый в болотине. Мое тело клевали, рвали, ломали, грызли, кусали, жгли огнем и обливали кислотой, протыкали. Боли я не чувствовал, и в этом крылось главное отличие от предыдущего опыта. Расчет был простой. Прокачать бессмертие Чемного Мора как можно больше пока в полночь не сработает таймер, чтобы выкинуть меня из диса. Отстраненно, словно безучастный наблюдатель, я определял незараженных и касался их чумным поветрием. Энергии не жалел, она восстанавливалась намного быстрее, чем тратилась, а потому я вовсю использовал заряженные комбо, прокачивая не только серии, но и отдельные приемы. 9 из 10 ударов система определяла как промах, но из-за дикой разницы в уровнях, Навыки всё равно качались нереально быстро. Даже выполняемые лежа оглушающие пинки достигали цели — игровые условности. Логи отображали шестизначные цифры получаемого и поглощённого урона. И чемно резервуар полностью восстанавливался за считанные секунды. Конечно, я не надеялся убить хоть кого-то, так как очки жизни каждого моба превышали 20 миллионов хитпоинтов а толстый босс имел намного больше, не говоря уже о его параметрах защиты. К тому времени Акулон сразил зараженного пустынника и переключился на других непрошенных гостей, а система поставила меня перед выбором. Зараженный пустынник 498 уровня погиб и обратился в нежить. Подчинить обращенного. В противном случае обращенный будет действовать независимо. Вот так. Без варианта сохранить обращенному разум. Похоже, это касалось только тех, у кого он был. Я принял предложение. Глупо отказываться от подконтрольного прислужника такого уровня. Тем временем Акулон забирал на себя все больше пока живых мобов. И это меня беспокоило. Чем больше урона я ловил, тем быстрее качалась способность. А бегать снова, собирая паки мобов, мне не улыбалось. Хотя в любом случае сам-то босс останется. Утешившись этой мыслью, я продолжил развлекаться. Поднятого пустынника-зомби я отправил в сторонку, пока он никого не сагрел. Терять моба такой мощи, почем зря, я не собирался. Туда же уходили и все остальные зараженные мобы, погибшие и подчиненные. Чтобы пересчитать их разновидности, не хватит пальцев рук. Видимо, их высокий уровень влиял не только на рост чумного поветрия, достигшего третьего уровня но и на чумную анимацию, задействованную в подчинении. Способность поднятия прислужников дважды апнулась, позволяя не упираться в кап и увеличивать число моей армии зомбяков. Повышена способность чумная анимация, плюс один. Текущий уровень – 4. Нет смерти в служении чумному мору. Вы способны вдохнуть не жизнь в мертвых. Поднятые скелеты и зомби становятся частью чумного мора и служат легату. Вероятность сохранить умения и боевые способности, имевшиеся при жизни, 4%. Ограничение – до 40 прислужников на текущем уровне способностей. Стоимость использования – 1000 единиц чумной энергии и 1000 единиц в сутки на поддержание анимации. Мой самый первый за сегодня зомби, тот самый пустынник, кошмарная помесь кота, ската и куницы, оказался счастливчиком и сохранил способности. Эта хорошая новость стала редким проблеском положительных эмоций. В остальном же, мертвая магия чумного мора не давала тварям окончательно стереть меня в порошок или отделить голову от туловища, как бы они ни пытались. Проверенная мантра о том, что это просто виртуальная реальность, транслируемая в мозг, а мое тело в безопасности интрагеля, успокаивала, а медленно, но уверенно растущие шкалы прогресса способностей которых я не сводил глаз, придавали смысл творившемуся безумию. Приемы безоружного боя достигли предела 100 уровня, после чего я попытался пострелять из лука с той же целью. Но в гуще мобов не получалось натянуть тетиву. Когда вокруг осталось только 4 моба и прилично потрепанный, истекающий оранжевой кровью босс, бессмертие Чемного моря достигло 10 уровня, а чумной резервуар заполнился почти полностью. Повышенная способность бессмертия Чемного Мора, плюс 1. Текущий уровень – 10. Если вы единственный представитель Чемного Мора в локации, то при получении смертельного урона обретаете временное бессмертие. 100% всего последующего урона поглощается. 10% преобразовывается в Чемную Энергию и хранится в резервуаре. Эффект действует до полного восстановления очков жизни. Объем чумного резервуара повышен – плюс 100 тысяч единиц. Текущий объем – 1 миллион единиц. Открыта новая способность – чумная ярость. Чумная ярость – активная способность первого уровня. Вы способны взорваться яростью, полностью сжигая всю накопленную чумную энергию и выплескивая ее вокруг на 10 метров. Все противники, оказавшиеся в радиусе действия способностей – получает полный урон в двойном размере сожженной чумной энергии. С вероятностью 10% убитый противник обратится в нежить и станет вашим прислужником. Повышена оценка угрозы. Текущий класс – Кей. Новая обилка? Настолько крутая, что повысился уровень статуса угрозы? Очень кстати, подумал я и медленно поднялся. Меня уже никто не атаковал. Оставшиеся в живых чудища сагрелись на босса. До полуночи оставалось больше часа, и, наверное, я даже успел бы добраться до места силы. Вся зараженная и поднятая нежить скопилась за соседней дюной и, по моему призыву, двинулась навстречу. Передвигались прислужники не так быстро, как при жизни, но все же куда резвее, чем обычные зомби. Похоже, их характеристики зависели от исходных. Вскоре огромная толпа скорпидов, стервятников, крюкастых ужасов, василисков, перекати полей... Змей и каменных червей докатилась, доковыляла, долетела до испаханной вдоль и поперек и срытой дюны, где истерзанный акулон добивал предпоследнего из оставшихся в живых моба. У босса оставалось около 10 миллионов жизней, и довести его до нужной кондиции должна была моя армия мертвецов. Мелькнула мысль, что с такой ордой можно и замок Модусу захватить. Я улыбнулся. Вряд ли. Пока вряд ли. Выделив на панели управления несколько самых низкоуровневых и бесполезных, на мой взгляд, зомби из числа змей и каменных червей, я натравил их на босса. Сам тоже не остался в стороне, прокачивая стрельбу из лука. На этот раз мне удалось выпустить несколько стрел, что позволило навыку достичь 80-го уровня. Вскоре атакующие зомби бездумно пали, но миссию выполнили. Жизнь Акулона снизилась до миллиона хитпоинтов. Ярость! Настало твое время. Чемная ярость активирована. Выплеснуто 1 миллион 892 тысячи единиц. Разбросанные кости, оторванные конечности, шипы и внутренности, а также тела полегших змея-червей, вспыхнули и мгновенно сгорели. А песок в радиусе 10 метров расплавился, образовав стеклянный круг, в центре которого стояли я и босс. Воздух вокруг нас аннигилировал под напором небывалой энергии. И в образовавшуюся пустоту хлынул новый. Если влага и была вокруг нас, то вся она испарилась. Панцирь босса почернел и осыпался пеплом, обнажая плоть, будто разъедаемую кислотой. Через несколько биений сердца там, где стоял босс, остался только костяной остов. Скелет не развалился. Подчиняясь мертвой магии, заражённый перевоплотился в моего неживого прислужника, сохранив все способности. Что тут началось? Виртуальные фейерверки, звуки торжественных фанфар, сменяющие друг друга в зависимости от темы уведомления. Поле зрения завалило окнами. Акулон. Подземный ужастин мёртв. Очки опыта. Плюс 661 миллион. 936 813 Вы получили новый уровень Вы получили новый уровень Вы получили новый уровень Вы получили новый уровень Текущий уровень 105 Доступно 325 свободных очков характеристик Достигнут сотый уровень Теперь вашим навыкам, способностям и ремеслам доступен первый ранг Разблокировано достижение первое убийство Акулон – подземный ужастень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 Шитрый кошетит всех дополнительных противников в радиусе 30 метров от текущей цели, после чего возвращается в руку владельца. Количество гнезд для самоцветов 3. Прочность неразрушим. Цена продажи 7200 золотых монет. Шанс потерять после смерти снижен на 100%. Слава герою! Желайте обнародовать свое имя. Это даст плюс 100 очков к репутации со всеми основными.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 Плюс 2000 с любой фракцией единовременно. Разблокировано героическое достижение, так не бывает. Одержите победу над противником, десятикратно превосходящим вас по уровню. Так-так-так, советуем вам немедленно написать в службу поддержки и сообщить о баге. Моб застрял в текстурах? Ха-ха, это просто шутка. В дисгардиуме возможно все. Невероятное достижение. Награда. Свисток призыва легендарного грозового дракона. Свисток призыва легендарного грозового дракона. Легендарное. Уникальный предмет. Однократное использование. При активации навсегда дает владельцу возможность призывать летающее ездовое животное. Легендарного грозового дракона. Требуется уровень 100. Требуется навык верховой езды 10 уровня. Я свалился на песок и улыбался, глядя на звезды. Мне срочно нужна была компания. И ее составил призванный глакол. «Плюс 64 уровня», — сообщил я Иги, мерно трахтящим рядом. «Мне бы плясать от радости, вот только сил на это, боюсь, уже не хватит». Питомец присвистнул, а я, засыпанный горой поздравлений, отмахнулся от всех предложений обнародовать имя и нехотя поднялся, чтобы собрать лут. Ничего особенного не нашел. Мясо, всякие когти, кровь, яды, клыки да горсть золотых монет. Раздолье для ремесленников. Босса, как и тех, кто восстал зараженным, полутать, к сожалению, не удалось. Внутренний хомяк устроил жуткий скандал, не говоря уже о жабе, стиснувшей мне глотку с загребущими лапками. И я зарекся заражать боссов. Сделал себе огромную зарубку на будущее. Сначала лут, потом поднятие чумной анимации. Мой убитый, то есть поломанный мехастраус, к этому времени восстановился что позволило призвать его и, оседлав, двинуть к месту силы. Армия мертвецов последовала за мной. Отказываться от боев я больше не собирался. Эти страхолюдные твари, ставшие моими прислужниками, загрызут кого угодно, особенно бывший босс Акулон и пустынник, которого я назвал Зубастиком. Акулон, кстати, начал потихоньку обрастать панцирем. Я мог бы пойти пешком, но очень уж не терпелось добить десятый уровень верховой езды и полетать на собственном драконе. По дороге случилось еще несколько схваток, что подняло уровень до 108 -го. Такого фонтана опыта, как на Акулоне, больше не было. Я первым агрил мобов, чтобы восстановить на резервуар а потом натравливал своих мертвяков. Мы успели. До полуночи добрались до места силы, где из-под песка пробивались изъеденные ветром и песком верхушки каменных колонн. Локация определялась системой как обособленная, и я получил достижение первооткрывателя. Разблокировано достижение. Исследователь 1. Откройте локацию, где до вас не ступала нога ни одного другого игрока. Награда плюс 10 к восприятию.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 Путешествуя по дисгардиуму, вы можете найти зашифрованные карты сокровищ, указывающие на места, где закопаны клады. Используя умение картографии, вы можете определить это место, чтобы отправиться на поиски. Продолжайте совершенствовать навык, исследуя новые земли. Странно, что за открытие Кхаринзы я не получил достижения. Прозмыслив, списал это на то, что вполне возможно, обитатели песочницы не положено открывать новые земли за ее пределами. «Ну, то есть это даже не предусмотрено». Особо не раздумывая, назвал местность храм Теамат. «Если мы отстроим новый храм, старое название со словом «руины» будет неуместно. Таймер должен сработать через несколько минут. Я приказал мобам патрулировать местность, пока меня не будет. Убедился, что чемной энергии им хватит, а потом осуществил последнее из запланированного. Выпустил алмазного червя». Ярко-блестящая в свете геалая метровая колбаса тронула мордой мое лицо, упруго оттолкнулась от моей груди и забурилась в песок. В ближайшие дни и ему, и Иги, сильно отставшему по уровням, придется скормить много опыта. Да и вообще у всех пробужденных здесь будет много дел.